Глава 16. Данира. Арен с папочкой помирились буквально на следующий день после нашего разговора и мои ответы. Причём демон заявился мириться сам ещё из самого утра. Арен удивлялся, недоверчиво косился на демона, но тоже пошёл на мировую. А вот я визиту демона не удивилась. Не зря же я вчера душевно поговорила о нашем девичьем, наболевшем, с любимой женой Тёмки и своей невесткой. Честное слово, ничего такого не замысляла, но увидев, как возле сына открывается переход и оттуда выходит ослепительно красивая демоница, план сам собой сложился в моей голове. Ведь одна женщина беззащитна, две женщины уже какая-то сила, а вот три демоницы, две из которых дочери демона и одна жена это уже катастрофа вселенского масштаба. Прибавить сюда меня и мою невестку-демоницу, которая прямо горела нетерпеливым желанием рассказать обо всём жене-папочке. В общем, думается мне, что после возвращения домой демона ждали три грозных демоницы и весёлый вечер под лозунгом: "Так нельзя с нашей деткой". Кто не понял, детка это я. Демон сразу понял, откуда ноги растут, и кидал на меня укоряющие взгляды. Меня они нисколько не трогали. Арон своё ещё получит и что-то. А именно его гиперопека подсказывала мне, что наш скандал не за горами. Всё, конечно, понимаю, но я ж не думала, что Арен так буквально будет следовать своим клятвам, что давал мне этой ночью, перемежая их с поцелуями и страстными объятиями. Пока Демон и Арен общались за завтраком, я тихонько сидела рядом, потягивая подслащённый чай и усиленно пыталась вспомнить, в чём конкретно клялся мне ночью дракон. Надо же было в самом деле иметь представление, к чему мне готовиться. Всегда каждую секунду буду рядом. Скажете, это так мило? Он такой заботливый. Вы очень сильно заблуждаетесь в своих выводах, ибо Аран выполнял это обещание в буквальном смысле. И ладно, мыл меня, вытирал, одевал и раздевал. Так он вознамерился и в туалет за мной потащиться. Пришлось действовать хитростью: сначала зацеловывать, а потом со всех ног мчаться к желанной двери и запирать её на защёлку. Дверь едва выстояла, и то только после того, как я, сидя на унитазе, громко сетовала на то, как мне будет больно, если дверь разлетится на щепки и они меня поранят. Пока Аран переваривал мои слова и вспоминал о том, что он всё-таки маг и легко может открыть защёлку на дверях, я успела почистить зубы и даже умыться. Сколько ж я тогда наслушалась, впору было трястись от страха. Я могла подскользнуться на мокром кафеле. И неважно, что мочить я его не собиралась. У меня могла закружиться от слабости голова, а вот ночью он о моей слабости и не вспоминал. В итоге я дулась и пыхтела от обиды, пока он меня одевал, а потом решила просто с ним не разговаривать. Толку, если все мои доводы он выслушивал с улыбкой, кивал, соглашаясь, и всё равно делал по-своему. Заботиться и оберегать, как величайшую драгоценность. Вспомнила я ещё одно его обещание. Пока оно мне ничем не вылилось, но ещё не вечер. Всю жизнь будет доказывать мне, как сильны его любовь и доверие. Вспомнила прошедшую ночь, наполненную страстью. Пожалуй, это его обещание мне нравилось больше всего. Мою задумчивость прервало появление советника. Я даже улыбалась. когда он рассказывал мне о распорядителе Крикуне. Профессия клоуна пришла к нему по душе, и он попросил себе двух молодых помощников. Стар он выписывать сложные пируэты, да и не та комплекция для акробатических трюков. А вот смешить детей шутками, рассказывать сказки и стишки, устраивать конкурсы и показывать фокусы ему понравилось. За что он собирался выразить мне свою признательность при ближайшей встрече. Счастливо вздохнула. И всё же тяжело быть вершителем судеб. Тяжело, но интересно и приятно. Вскоре с Арием с папочкой ушли распределять новую партию боевых демонов, а Аарон продолжал чуть 10. 2 дня я стойко терпела самодурство мужа, всё ждала, когда же его отпустят и он успокоится, но становилось только хуже. По всему двору уже стучали, сверлили и переделывали. Скользкий камень был покрыт деревом, а дерево застелено мягкими ковриками. Стоит ли говорить, что ночи я ждала с нетерпением и спать ложилась с огромным облегчением. Ведь только ночью Аран был похож сам на себя и упорно доказывал мне свою любовь доступным ему способом. Но ещё через несколько дней я лишилась и этого. Очередная ночь началась, как обычно, со сладких поцелуев, нежных поглаживаний руками, тихих вздохов и стонов, но всё прервалось, не успев начаться. Мне, видите ли, нельзя. Кто сказал? Ах, целители. Тогда, конечно, ладно. И только когда муж ушёл в ванную комнату, оставив меня на кровати, совсем тихо дала обещание: "Ну я вам сейчас устрою". Нельзя мне, значит, покой мне нужен. А вот придворным целителям покой явно противопоказан, раз им в голову лезут подобные идеи. Едва только Аран вышел из ванной комнаты, во мне проснулась актриса. Актриса в моём лице бледнела, краснела, учащённо дышала и жаловалась на дурноту. Потом слёзно попросила позвать сразу всех дворцовых целителей. Вдруг один мне не поможет. Явились пятеро, и тут же давай без толкова суетиться. Осмотрели, прописали покой и усиленное питание. Поскрепела зубами и едва на них не заорала: "Покой, везде покой. Они вообще лечить умеют?" Попрощавшись, удалились, а я, посчитав про себя до 50, это чтобы они смогли каждый разойтись по своим делам, снова застонала от боли, свернувшись калачиком. И снова явление пяти дядечек, заполошенное бегство и всё тот же диагноз. Удалились, досчитали до 50 и гоняла я их весь день, даже сама измоталась. Но впереди была ещё одна ночь. К утру милый трясся надо мной, как листья на ветру. Целители стонали в голос и нервно дёргались от каждого рыка величества. На утро, когда мне стало хорошо и я изволила кушать, а Арена с демоном отослала по делам, в комнату проскользнул один из целителей, и Лебезя стал интересоваться Чем они прогневали королеву? Рядом сидящему советнику снова стало плохо, и он очень уж отрывисто, даже с тихими подвываниями, кашлял в кулак. Поговорили на чистоту с целителем. Дядечка оказался не дурак, и в следующий вызов все целители в один голос утверждали, что королеве плохо от отсутствия близости. Сарим уже ржал, не стесняясь, и ни в какую не хотел уходить, объясняя это тем, что очень уж у нас интересно. А королева так вообще поразила его в самое сердце. Чем поразила? Конечно же, своим умением вести беседы и живым умом. А ты о чём подумал, брат? Жизнь наладилась и продолжала налаживаться до самого позднего обеда. А к вечеру, когда я изволила ходить на собственных ножках, все каменные полы в замке застелили пушистыми коврами, и в каждой комнате ярко пылал камин, даже в нежилых спальнях. Кто знает, куда изволит идти королева? Не дай тебе боги замёрзнет величество. Всем без разбора головы пооткручивает. Новый день не предвещал ничего плохого. Всё, что возможно и невозможно драконище уже сделал. Оказалось не всё. До моего питания-то он не добрался. А вот сердобольные женщины в замке подсказали. Так за меня беспокоились, так беспокоились. Всё это я выслушивала от крайне серьёзного дракона, который с умилением глядел на то, как я недовольно ковыряюсь в вязкой серой жижеложкой. Советник, сидящий рядом с величеством, уминал хорошо прожаренный кусок мяса и кидал на меня сочувствующие взгляды. "Ар, дорогой, а кто именно из женщин так обо мне беспокоился?" поинтересовалась невинным видом. "А что такое?" тут же втрепенился дракон. Хотелось бы лично поблагодарить их за заботу, и широко так улыбнулась. Дракон, ничего не поняв, расплылся в ответной улыбке. А вот советник, кажется, подавился кусочком сочного мяса и тут же напросился в мои сопровождающие. По сути, ему даже проситься не надо было. Сарим теперь стал мне официальной нянькой. Поначалу Аран пытался переложить все дела на него, предлагал даже трон ему отдать, ведь Сарим теперь тоже дракон. Но он хоть и стал драконом, ум свой не растерял и всячески отбрыкивался от подобных предложений. Я радовалась этим отказам и при каждом подобном разговоре скрещивала пальцы на удачу. Сарим на радость мне был непреклонен. Нет, я вовсе не держалась за место королевы. И муж не король меня бы вполне устроил. Я просто хотела получать хоть немного свободы от опеки своего дракона. Аран очень удачно как раз собирался идти разбираться со своими государственными делами. А мы с Аримом прискушали нашу месть и новое развлечение. Вернувшись с собрания, король застал в королевской гостиной кучу народу. Я лежала прямо на ковре в ворохе маленьких подушечек. Рядом со мной стояла придворная дама, вот уже час махавшая опахалом. Где его нашёл советник, я не знала. Но поняв мой настрой, принялся всячески помогать мне мстить. Вторая придворная дама со сосредоточенным, недовольным видом разминала мне ступни. Ваши свежие фрукты, валилась в двери третья, и очень потрепанная дама. Собирала собственными руками, чтобы не дай боже, никто плохого не подсунул. Ваши подушки, валила следом четвёртая, взмокшая от бегонья по залу дама. Стоило мужу войти в двери, как вся четверо с надеждой впились в него взглядами. А от фиквом они отдых. Что здесь происходит? Маленькая, тебе снова нехорошо? Позвать целителя? Всполошившись, кинулся ко мне дракон. "Что ты, милый?" погладила его ладошкой по щеке. "Всё просто отлично!" начала с энтузиазмом ему объяснять. "Я поблагодарила дам за их заботу о моём питании, и они были столь любезны, что просветили меня, как и что делать при беременности. При этом настаивали, что сами мне в этом помогут". Арен сердечно поблагодарил дам и пообещал им награду за заботу о его любимой. Любимая усиленно кивала в ответ и от себя добавила, что каждая женщина мечтает о замужестве, так почему бы величеству не помочь им, выбрав мужей. Король воодушевился и послал советника за свитками с именами и фамилиями холостых мужчин. Ведь чем старше, тем лучше. Да-да. Это снова была я со своими советами. А что, не только же придворным дамам их раздавать? Дамы бледнели, краснели, тяжело дышали, но с улыбками на лицах благодарили высочество и его королеву. Так и проходил день за днём, только уже заметно спокойнее. Все заботливые советники были выслушаны и награждены ещё в первую неделю. Больше никто советовать не пытался, и даже целители с поварами приходили спрашивать моего мнения, прежде чем отчитываться величеству. Только одно не давало мне покоя. Всё чаще и чаще меня стало преследовать чувство неминуемой беды. И даже 400 боевых демонов, что прислал папочка, меня не успокаивали. Демон опять же принялся играть со мной в прятки. Как я ни пыталась с ним встретиться, он был просто неуловим. В очередной раз, когда я делилась своими опасениями с Араном и советником, от них одновременно прозвучал вопрос: "А почему ты к нему не переместишься?" Я готова была прибить себя за собственную глупость. Про магию-то свою я совсем забыла. Отпустите одну или Даже договаривать не стала, сразу поняла, что Или ещё бы не понять. Когда на тебя смотрят две пары глаз, у которых вдруг начинает вытягиваться зрачок и меняется цвет. У драконов всегда так случается при сильных эмоциях. Тогда вперёд, протянула руки обоим. Сначала попробуй переместить нас к Сариму. Коснулся он моей руки, переплетая наши пальцы. Раньше ты перемещалась в определённое место, сейчас тебе предстоит переместиться к определённому человеку. Сарим скрылся за дверью. Мы выждали несколько минут и Аринквнул, давая мне понять, что уже можно перемещаться. Представила лицо советника, и мы с Арином оказались в его спальне, но ни в ней, ни в прилегающих в ванной и гостиной советника не оказалось. Я даже под кровать заглянула, мало ли, может, он решил надо мной подшутить, если не поиздеваться. Очень уж Сарин в последние несколько месяцев изменился, стал более открытым, улыбчивым и местами даже задорным. Мы всё это списали на то, что в нём растёт маленький дракон-проказник. Давай ещё раз. Его здесь точно нет. Погладил дракон мою пятую точку, выползающую из довольно-таки вместительного шкафа. Снова перемещение, на этот раз в рабочий кабинет. Его я тоже как следует обыскала, несмотря на заверения Арона, что советник совершенно в другом месте. Третье перемещение тоже не увенчалось успехом. Мы оказались в довольно тёмной комнате с камином, двумя креслами и столом, на котором стояла неглубокая чаша. Меня к ней словно магнитом потянуло. Очень уж хотелось узнать, почему она светится мягким белым светом. Только заглянула внутрь, как тут же получила лёгкий щелчок по своему любопытному носу, а в чаше отражался советник с выражением лица: "Не гоже совать свой нос куда не надо". В этот день я так и не смогла перенестись к Сариму, и в последующие два тоже. На четвёртый день Аран пропал с самого утра, а к обеду вернулся с давним знакомым золотым эльфом. Учитель из него получился просто отменный. Я была в полном восторге. Мало того, что он указал мне на мою ошибку, которая не давала переместиться к определённому человеку, так он меня ещё стольким трюком научил. Например, Мне теперь не надо было вставать с кресла, за стаканом воды достаточно было просто захотеть, чтобы он переместился ко мне в руки. Можно было даже записку перенести к определённому человеку или же небольшую вещь. Золотой учил меня 2 дня, за что я его сердечно благодарила, а он уверял, что передавать знания такой способной ученице для него только в удовольствие. Вечером второго дня Золотой эльф облапозал мои пальчики, чем вызвал недовольный рык дракона, и перенёсся к себе в золотое королевство. Напоследок приглашал к себе в гости в любое время дня и ночи. Про ночь это он, конечно, зря. Аран нестерпев, кинулся за золотым нахалом в догонку, но эльф с тихим смехом исчез у него буквально перед носом. Пришлось успокаивать своего крылатого и уверять его, что он у меня самый лучший, самый любимый и вообще самый-самый. Успокаивался он долго и явно от души, а после, нежно поглаживая мой слегка выпирающий животик, ворковал со своим сыном. Я его перестала убеждать в том, что будет девочка. Аран упёрся как баран, даром, что дракон. И всё пытался мне объяснить, что забеременела я раньше, чем обратилась с просьбой к светилу о дочери. Я молча кивала, но оставалась при своём мнении. Если светило такая могущественная, то ей явно не составило труда подкорректировать пол ребёнка. перемещались к демону вдвоём с Араном переплелись с ним пальцами и я прикрыв глаза начала в деталях представлять своего демона только в этот раз я учла свою прошлую ошибку и вместе с внешностью вспоминала и эмоции которые он во мне пробуждал сейчас в моих эмоциях подавляющими были обида и непонимание переместились мы в кабинет оказались стоящими прямо напротив демона папочка был расслаблен и задумчив сидел в своём любимом кресле держа в руках бокал со своей знаменитой настойкой При нашем появлении с него мигом слетела вся расслабленность, а обречённый вздох говорил о том, что на этот раз я буквально припёрла демона к стенке, и ему попросту некуда деваться. При виде его озабоченного лица вся моя обида испарилась. Но не мог он бегать от меня по собственной прихоти. Сколько его знаю, у всех его поступков была причина. Совсем меня забросил, протянула столикой обиды и шагнула в объятия поднявшегося мне навстречу отца. Я скучала, Глухо пробормотала, прижавшись к его широкой груди, и вдохнула такой родной и приятный запах. Я тоже погладил меня по голове рукой, как маленькую девочку. Сердишься на меня? Не понимаю твоих действий, и это неприятно. Поморщилась слегка, отстраняясь и заглядывая в его глаза. Объяснишь? Демон кивнул и, поздоровавшись с Арином, опустился обратно в своё кресло. Мы с Ара намостроились на небольшом, но удобном диванчике. От выпивки и угощений отказались. Очень уж нам не терпелось услышать причину, по которой Демон не хочет отдавать мне души драконов. Чтобы удержать души в повиновении, мне приходится накладывать на место их обитания ограничения. У каждой расы они свои. Души драконов одни из самых сильных, и ограничений у них намного больше. Помнишь, как в самом начале нашего знакомства ты оказалась среди человеческих дош? Я помнила очень отчётливо, несмотря на то, сколько уже прошло лет. Я тогда едва не умерла. Демон выжигал меня несколько недель. То, что я испытала, даже злейшему врагу не пожелаешь. Такого колоссального давления я ещё никогда не испытывала. И если для человеческих душ всё было практически приемлемым, то хрупкое человеческое тело буквально плющило, дробя каждую косточку, будто под самым сильным прессом. Тогда я только чудом смог спасти Артёма. Продолжил говорить демон Не дожидаясь от меня ответа. Думаю, по моему лицу и так было понятно, что я всё отлично помнила. Артёма спасли моя кровь, моя сила и то, что на тот момент ты была на восьмом месяце беременности. Была бы ты месяцами на пятом или шестом, даже я не смог бы спасти. Сейчас ты рвёшься к драконам. Пристально посмотрел он на меня. Ты человек, на тебя не подействуют наложенные на них ограничения, но в тебе сейчас растёт две жизни, и они ещё слишком слабы. Ты всего лишь на четвёртом месяце беременности, а твой дракончик ещё слабее. Да нет у меня никакого дракона, возмутилась, срывая с места и нарезая круги по кабинету. Малышка я рисковать не хотела, даже мысли об этом не допускала, но и то давящее чувство неизбежной опасности игнорировать больше не могла. Куда ж-то его дело? насмешливо протянул демон, глядя на меня своими тёмными глазами. Ни уша и второго успела кому-то отдать. Присмотрелась к рогатому, он явно был уверен в своих словах. перевела взгляд на Арена. Он пристально смотрел на меня и сосредоточенно хмурился. Договарю «Да же, нету у меня ещё второго дракона, всплеснула я руками. Голова не кружится, мысли не путаются, мяса сырого не хочется. Принялась я перечислять, едва ли не загибая пальцы. Конечно, не хочется. Уже откровенно веселился демон. С момента покушения ты лопаешь сырое мясо постоянно. И оба выжидающе так уставились на меня. Стою, перевариваю полученную информацию. Дракон, мясо, мясо дракон. По всему выходило, что та вкуснятина со специями и есть сырое мясо. Ожидаемого отвращения и тошноты не наблюдалось. Более того, я поймала себя на мысли, что и сейчас бы с удовольствием слопала любимое блюдо. Было желание на них обидеться, чтобы не повадно было. А с другой стороны, они заботились обо мне. Да и чего греха таить, вкусняшка со специями нравилась мне намного больше, чем шоколадные дроже. К папочке у меня претензий не было, а вот Аран ещё отхватит за своё молчание. И чёрт с ним, что я ела сырое мясо. Ну ведь он знал, как я переживала из-за отсутствия у меня дракона. Знал и молчал. Зато теперь можно было не переживать за своих деток из приютов. Аран теперь всё подпишет. Будут у деток и квартирные дома, и обязательно стипендия и гарантированная работа после обучения. Улыбнулась Арано сияющей улыбкой. Он не будь дураком, занервничал и сразу же начал прикидывать, чем ему грозит его молчание. Ну хоть с извинениями и оправданиями не лез. Мы с ним потом поговорим наедине. Повернулась к Демоно. Сейчас у меня совсем другие заботы. А сам-то эти души драконов освободить не можешь? С надеждой посмотрела я на папочку. Ты королева, тебе и делать выбор". Отрицательно качнул он головой. Тогда, может быть, Арен, как король, сможет сделать выбор за меня. Арен, король, которого почитают люди. На тебе же стоит печать королевы драконов. Вышел из тёмного угла Сарим. "Светила выбрала тебя". И действительно, после объяснения Сарима в голове всплыли слова светила о том, что я буду просто замечательной королевой драконов. У драконов всегда была королева. Ведь только женщина может быть доброй, мягкой, сострадательной, любящей. И в то же время она, как тигрица, будет защищать своих детей от опасности. Риана стремительна и безжалостна. Заговорил Аран, окончательно разъясняя ситуацию. Драконов прокляли и започетали не столько из-за войны, сколько из-за того, что в пылу битвы они сами не заметили, как убили свою королеву. Тихонечко присела на диван и прижалась к тёплому, надёжному телу Арена. Он тут же меня обнял и пересадил к себе на колени. Энтузиазма спасать драконов во мне явно поубавилось, и только осознание того, что от них зависят тысячи сотен жизней, не дало мне плюнуть на всё и вернуться во дворец. Я их спасу, а они и меня когда-нибудь зашибут в пылу. Страшно как-то. Вот поэтому ты и должна сама выбрать тех, кого мне надо будет освободить. Только ты сможешь понять, насколько светлы или черны их души. Присел рядом с нами Сарим. И когда мне можно будет идти выбирать? посмотрела я на задумчивого демона. Беременность драконов длится 7 месяцев, протянул папочка, явно подсчитывая. Примерно через 2 месяца, определился он со сроком.